Григорий Константинович Вяземский. Как только зверь пришел в себя, настало время возвращаться в столицу. Григорий Константинович не сомневался, что получится убедить Шуйского пойти с ним добровольно. С его сыном они уже все обсудили и даже удалось успокоить наследника. Оставалось только дождаться, когда друзья наконец разрешат все старые обиды. Дом зверя ходил ходуном, и, скорее всего, мебели там уже не осталось. Михаил Шууски й несколько раз порывался войти и попытаться разнять Володю с и л ь е й но Вяземский не давал ему это сделать. Он рассказывал о том периоде своего детства, когда три маленьких аристократа по пятам ходили за старшим братом одного из них и представляли, какими сильными станут, когда вырастут. Каждый утверждал, что станет самым сильным, так оно и вышло. Все трое смогли прорваться за границу рангов. Хотя перестали общаться уже очень давно, и вот спустя столько лет они снова собрались вместе, и причина для этого была по-настоящему дерьмовая. Григорий Константинович, князь Романов пришел в себя и угрожает нам, сказал Кирилл, вынырнувший из тени. Проигнорировать это Григорий Константинович не мог. Михаил Владимирович, присоединитесь ко мне. Через пару секунд они уже стояли рядом с Карташовым, который использовал свою способность на бастионе. Впрочем, как и еще на несколько человек из отряда Вяземского. Они не давали князю возможности коснуться дара. Он пришел в себя и решил воспользоваться своей силой. Думал, что мы не заметим, наивный аристократишка, доложил Давыдов, который в отсутствие Григория Константиновича оставался за старшего. Остановитесь! т д а л п р и к а з в я з е м с к и й после чего подошел к Романову, который сейчас лежал на полу и просто смотрел в потолок. Ему потребуется время, чтобы прийти в себя после обработки парнями Григория Константиновича. Илья Андреевич, давай мы договоримся, что вы не будете делать глупостей. Вы а р е с т о в а н ы обвиняйтесь в говоре с целью уничтожения княжеского рода. Думаю, вы прекрасно знаете, что это очень серьезное обвинение. Будь, пожалуйста, благоразумен и не прибавляй себе еще больше проблем. А, значит, мы все же не успели разобраться с ш у й с к и м и до твоего появления, советник. Продолжая глядеть в потолок, заговорил Романов. Я принимаю твои обвинения и требую, чтобы ко мне относились как к князю. Где тело Миши? Оно вместе с телами других погибших членов вашего отряда сейчас находится в морге. Я не стал сообщать о гибели княжичи Михаила без вашего ведома, князь. к л е н у сродом я не успокоюсь, пока землю империи топчет хоть один шуйский. Сказал б а с т и о н напитав свои слова силой, как он только смог коснуться ее так быстро. Но это было не так важно. Сразу после этих слов Михаил Владимирович бросился на Романова, поступив совершенно правильно. Но его остановил щит. Миша, постой, не сейчас, сказала Ольга Николаевна, которая помогала отряду Вяземского. Она вызвала с ь добровольно, словно знала, что придется останавливать мужа. Ты слышала его клятву? Нельзя оставлять столь опасного врага в живых, Оля. Убери барьер, или мне придется его сломать, Михаил Владимирович. Не г о р я ч и т е с ь Романов сейчас находится под моей защитой. Я также не позволю вам напасть на него, произнес Вяземский, готовясь в л ю б о е мгновенье перехватить Шуйского. Да мне плевать! Этот человек только что поклялся уничтожить мой род. Сразу после этих слов Шуйский разнес барьер жены в клочья. Но за секунду до этого Григорий Константинович успел подать сигнал своим людям. Они только этого и ждали, ударив по Владимиру Дмитриевичу. Все закончилось очень быстро. Сейчас глава рода Шуйских лежал практически так же, как и бастион, просто смотря в потолок и не в силах ничего сделать. Следите за ними, если что, не церемонтесь, отдал приказ Вяземский, а сам ушел в тень. Времени ждать, пока п а в л о в с о зверем выяснит отношения, больше не было. Необходимо как можно быстрее убираться из поместья Шуйских. Если их люди узнают, что на главу рода напали, то случится очередная бойня, а этого Григорий Константинович хотел избежать. Он собирался сотрудничать с Шуйскими, а не становиться их врагами. К тому же Кирилл вроде уже смог найти общий язык с Яной. Григорий Константинович видел их вчера вместе, а потом внук весь вечер ходил радостный, витая в своих мечтах.